Номер 78. Я в бешенстве. Бешеный огурец. Несмотря на название, у бешеного огурца мало общего с его адекватным сородичем. Собственно, они оба принадлежат к семейству тыквенных, и их плоды имеют продолговатую форму. Вот и всё сходство. Обычный огурец не имеет привычки разбрасывать свои плоды на расстояние до 20 метров, что регулярно проделывает бешеный. Это происходит потому, что внутри плода бешеного огурца находится слизь, которая в процессе созревания бродит и выделяет газ. Когда огурец перезревает, его отрывает от стебля, Через образовавшееся отверстие под давлением в 8 атмосфер вырываются семена, и их несет навстречу новым территориям, которые они успешно захватывают. Бешеный огурец еще и ядовит, что не мешает употреблять его в лечебных целях, но под строгим наблюдением врача и в умеренных дозах. Правда, для этого используют не плоды, а листья, цветы и стебли, в высушенном виде.